Глава двадцать восьмая. Откуда-то издалека до меня доносятся голоса. Я пытаюсь открыть глаза, но у меня нет на это сил. А что, если она не очнется? Это голос Джейси. Он пронизан тревогой. Очнется. Голос Тесы. Непременно очнется. Мое запястье разрывает пульсирующая боль. Мой затылок лежит на чьей-то руке. Я заставляю себя открыть глаза. Надо мной маячит лицо Брема. Я растерянно моргаю. Иногда мне снится такой сон, но я никогда еще не была так сбита с толку. Никогда не испытывала такую боль. Я пытаюсь потянуться, согнуть и разогнуть пальцы рук, но что-то не так. Моя рука. На меня разом наваливаются воспоминания, и из груди моей вырывается стон. «Не волнуйся», — говорит Брэм. Его лицо напряжено, губы сжаты в тонкую линию. «Ты в безопасности!» «Мы находимся в каком-то переулке. Здесь темно. Только в стоящей неподалеку металлической бочки горит огонь. Должно быть, из помещения черного рынка меня вынес Брэм. Когда до меня доходит, что это он поддерживает мою голову, мое разбитое сердце начинает болеть еще больше». «Он помог этому, обучил его магии, которая была нужна ему, чтобы выкрасть кости моего отца». «Пусти меня!» В глазах Брэма мелькает страдание, но он не спорит и осторожно опускает меня. Услышав мой голос, ко мне спешат остальные. Они все здесь, их лица освещены пламенем. Вот заплаканное опухшее лицо Тессы, вот Тейлон, у которого такой вид, словно он неделю не спал. Вот Джейси и Никлас, прислонившиеся друг к другу, как будто без поддержки они могут упасть. Я собираюсь с духом и смотрю на мою левую руку. Она обмотана окровавленным бинтом. «У меня нет кисти». «Нет», — шепчу я. «Нет, нет, нет». У Тессы вырывается сдавленный всхлип. «Прости, Саски, мы пытались. Мы так старались остановить его, но не смогли. На нем была магическая защита, и Брам не мог сломать его кости. Тейлон натравил на него ворона, но...» Я вспоминаю, как Лэтом взмахнул мечом, как в стороны полетели черные перья. Он был слишком силен. Все это время мне ни разу не пришло в голову, что для завершения начатого Летому нет нужды меня убивать. Ему не нужны все мои кости, достаточно и нескольких из них. Должно быть, мы отошли недалеко от Черного рынка, поскольку до меня все еще доносится хоть и чуть слышно тамошный гвалт, голоса покупателей торгующихся с продавцами, пытаясь сбить цену украденных костей, крики костоломов. Зычно выкликающих ставки на самих себя в поединках, в которых один из них будет убит. Гарканье мешальщиков, расхваливающих наркотики. Я пытаюсь поднять голову, и Брэм помогает мне сесть. Ночное небо кружится, и я зажмуриваю глаза. На меня накатывается тошнота. Рана моя болит все больше. Значит, действие болеутоляющей магии Тессы начинает сходить на нет. «Я могу сделать для тебя другую руку». Неуверенно говорит Никлас. «Меня это мучили?» «Кости, разумеется, были бы не твои. Нам понадобился бы донор. Но эта рука смогла бы работать». «Я не хочу новую руку. Мне нужна моя собственная рука». Но, видя искреннее рвение, написанное на его лице, я киваю. «Спасибо». У всех них такой унылый вид, что я начинаю чувствовать себя виноватой. Мне вообще не следовало вести их с собой в челюстное предместие. Ведь я знала, что это ловушка. Простите, тихо говорю я. Мне так жаль. Никлас касается моего колена. Это я должен просить у тебя прощения, Саске. Я видел ту костяную флейту, когда мы заходили в тот магазин в первый раз. Я не был до конца уверен, что она сделана из человеческой кости. Но у меня зародилось такое подозрение. И мне стало так противно. Мне следовало сказать тебе тогда, если бы я понял... Я вспоминаю, как старательно Никлас избегал входить в магазин. Вспоминаю затравленное выражение, появившееся на его лице, когда он окинул взглядом тупо тайную комнату. Но откуда ему было знать? На тамошних полках было полно ужасных вещей. Сломанных костей, плавающих в питательных растворах, странного оружия. Он не мог заподозрить, что та костяная флейта была изготовлена для того, чтобы управлять мной. Вообще-то, правда состоит в том, что, увидев сломанные кости моей бабушки, сама я тоже не стала осматривать остальные вещи на тех полках. Удели я им больше внимания, не стал бы исход иным. Ты не мог этого знать. Успокаиваю я Никласа. Но у него все равно остается донельзя да нельзя расстроенный вид. И я понимаю, каково ему сейчас. Меня тоже всегда будут преследовать мысли о других моих путях. Я поднимаюсь на ноги, и у меня кружится голова. Я едва не падаю, но меня подхватывает Брэм. «Не трогай меня», — говорю я. «Саски», — в его голосе звучат мольба и боль. «Давай поговорим». Остальные растерянно смотрят то на меня, то на него, но сейчас я не стану ничего объяснять. Я стараюсь набрать в легкие побольше воздуха и, шатаясь, делаю несколько шагов. «Что ты делаешь?» — недоумевает Тейлан. «Я должна остановить Лэтома». У Тесса округляются глаза, и я вижу пламя, отражающееся в ее зрачках. «Нет, Саске, нет! Ты еще очень слаба! Ты потеряла слишком много крови!» «У меня нет выбора! Он собирается использовать кости моей кисти, чтобы изменить прошлое! Я должна его остановить!» «Ты не в том состоянии, чтобы за кем-то гоняться!» Она прикладывает ладонь к моему лбу. Надо отвести тебя к врачевателю болезней. Я сделала, что могла, чтобы облегчить боль. Но, похоже, у тебя начинается жар. Боюсь, у тебя инфекция. Я дёргаю головой и стряхиваю ее руку. Все это не будет иметь значения, если Лэтом срастит одну из костей моей бабушки. Мы обратимся к Верховному Совету, говорит Тесса. Расскажем им то, что узнали. У них больше возможностей для того, чтобы решить этот вопрос. Это бы ничего не дало. Может статься кто-то из членов совета заодно с Лэтом Аманорой. Я могу доверять только вам, больше никому. Ну, почему ты думаешь, что нам повезет? осторожно осведомляется Джейси. Мы ведь даже не знаем, куда он пошел. И даже если бы мы могли его остановить, он вернется в свой магазин. Теперь у него есть все необходимое для того, чтобы изменить прошлое, и он не станет терять время. Тесса складывает руки на груди. Сначала надо попробовать обратиться к Верховному Совету. А уж если они не...» Меня охватывает острая досада. «Лично я иду туда сейчас», — говорю я. «С вами или без вас?» Они все замолкают. Затем Брэм говорит. «Я пойду с тобой». «Я тоже», — добавляет Тейлон. Тесса зарывается руками в свои волосы. «Я, конечно же, тоже». Она смотрит на Джейси и Никласа, и они оба кивают. «Мы все пойдем, но сначала я сменю повязку на твоей руке и облегчу твою боль». Но она не сможет уврачевать то, что действительно важно – мое разбитое предательством сердце. Есть такие раны, которые нельзя исцелить. Прежде чем покинуть челюстное предместье, мы возвращаемся на черный рынок и покупаем ножи, кинжалы и веревки, Сплетенные с применением фрагментов костей и затягивающиеся туже, когда человек пытается освободиться от них. Мы направляемся к магазину Лэттема. Я ослабела от потери крови, и остальные по очереди поддерживают меня. Все, кроме Брема, который держится сзади. Я потеряла счет времени, но понимаю, что мы все слишком долго обходились без еды и без сна. Но сейчас у нас нет времени ни для одного, ни для другого. Меня терзает боль в левой кисти. Но тут до меня доходит, что ее у меня больше нет. Это фантомная боль, но она ужасна. Она так же реальна, как другой мой путь, который я видела, гадая по сращенной кости бабули. Как моя тоска по несбывшемуся, потому что я могла бы иметь. И я стараюсь сосредоточиться на своем гневе, раздуть его. Мой отец как-то сказал, что гнев подобен краске на стене. Это первое, что привлекает твое внимание. Но на самом деле... Это всегда только прикрывает что-то еще. Из гнева, как и из краски, ничего не построишь. Но сейчас мне кажется, что отец был неправ. Если гнев достаточно велик, из него можно сотворить целый мир. Иное будущее. На восточной части горизонта появляется тонкая розовая полоска. Когда мы приближаемся к магазину Лэттема, Брэм подходит ко мне сзади и дотрагивается до моего плеча. Мы можем поговорить. Я отшатываюсь, но он сжимает мои пальцы. Саски, пожалуйста, дай мне сказать». Я останавливаюсь, поворачиваюсь к нему. «Что ты вообще можешь мне сказать?» Остальные нервно переглядываются и отходят в сторону, не желая мешать. Брэм судорожно вздыхает. «Когда Лэтом попросил меня помочь ему, я не знал, что он собой представляет. Если бы тогда мог представить себе, что он воспользуется этими навыками, чтобы причинить тебе вред, причинить зло другим... Он запускает руку в волосы. Мне вообще не следовало ему доверять. Но я был польщен тем, что один из наставников считает меня одаренным. Когда я узнал, что он сделал, я был в ужасе. Это уже давно мучает меня. Я пытался тебе сказать, но ты не стала меня слушать. Мне надо было тогда настоять и сказать тебе об этом все равно. Я растеряна. Недоумеваю. Он никогда не пытался сказать мне об этом. Но тут я вспоминаю. Вспоминаю тот вечер на территории замка Слоновой Кости, когда мне на мгновение показалось, что сейчас он поцелует меня. Саске, мне надо сказать тебе кое-что. И это разобьет мне сердце. Боюсь, что это может тебя огорчить. Я тогда подумала, что ты хочешь сказать мне, что все еще находишь забавные мысль о том, чтобы быть вместе со мной. Он качает головой. Я уже давно перестал находить ее забавной. И не могу позволить тебе войти в магазин Лэттема, не сказав о том, что я чувствую. И что же ты чувствуешь? Мое сердце сейчас как открытая рана. Оно не выдержит новых ударов, новых мук. Я не хочу тебя потерять. Не хочу, чтобы это произошло еще раз. Но ведь он может лгать. Как лгал Деклан, который делал вид, будто любит меня по наущению Лэтама. а затем в конце завёл меня прямиком в ловушку. Мой взгляд падает на запястье Брэма. Там по-прежнему ничего нет. У тебя нет метки. Он тяжело вздыхает и ерошит руками свои волосы. Иногда ты так выводишь меня из себя. Я же только и делаю, что стараюсь помочь тебе сокрушить Лэттому. Я всё время поддерживал тебя. Я хранил все твои секреты. «Неужели, если бы я делал все это, имея на запястье красную линию, я был бы более достоин твоего доверия?» «Ты помог этому погубить мою семью. Я же тогда не понимал, что делаю». Глаза Брэма вспыхивают, и я отвожу взгляд. Он нежно приподнимает мой подбородок, заглядывает мне в глаза, и я чувствую себя так, будто тонул. «Прости меня, я ошибся, доверился не тому человеку. Это не повторится». Я так долго желала услышать от него то, что он говорит сейчас, чтобы он посмотрел на меня так, как смотрит в эту минуту. Мне казалось, что все остальное было бы неважно, если бы он меня любил. Но теперь, когда это происходит, я не знаю, верить ему или нет. Но я так и не успеваю разобраться в своих чувствах, потому что к нам подходит Тайлон. Мне не хочется вас прерывать, но, по-моему, нам нужно разработать какой-то план. Я отрываю глаза от Брэма. Мотаю головой, чтобы избавиться от тумана в мыслях. «Да, конечно, ты прав». «Что именно мы должны делать?» спрашивает Джейси. лэтом будет использовать защитную магию», — говорю я. «Если мы сможем лишить его этой защиты, он станет уязвим. И вы пятеро можете попытаться прикончить его, пока я буду сращивать кости». Нас окутывает неловкое молчание. Они все избегают смотреть мне в глаза. Они не убийцы. Если вы не хотите его убивать, то просто выведите его из строя. Тесса, ты сможешь унять мою боль, пока я буду работать?» «Я сделаю все, что смогу», — отвечает она. Никлас крутит на пальце свое серебряное кольцо. «Возможно, я тоже смогу тебе помочь. Когда я что-то изготавливаю, мне иногда приходится соединять куски костей. Наверное, эта магия аналогична той, которую используют при их сращении». Я смотрю на него с улыбкой. «Я уверена, что ты умеешь соединять куски костей, но вряд ли это может изменить прошлое. Думаю, кости надо сращивать так, как если бы они находились внутри живого тела». «А почему сращивание этих костей нельзя поручить Тессе?» – удивляется Джейси. «Разве так было бы не лучше?» Я сжимаю пальцы Тессы. «Вряд ли она смогла бы это сделать. Думаю, этим должна заниматься я. Ведь для этого нужна магическая сила моих собственных костей». «А как же ты собираешься этого добиться?» — осведомляется Джейси. Я гляжу на Брэма. «Чтобы срастить кости моей бабушки, я попытаюсь извлечь магическую силу из моих костей. Брэм и Тесса, если у меня не будет получаться, мне могут понадобиться ваши подсказки». Тейлон всплескивает руками. «Значит, один я буду ни при чём». Джейси толкает его в плечо. «А твоя флейта при тебе?» Музыкальное сопровождение нам бы не помешало. Он сердито смотрит на нее, и у меня сжимается сердце. В моей голове проносятся воспоминания о последних месяцах, когда мы работали вместе. И меня вдруг посещает острое желание отказаться от попытки срастить кости бабули, чтобы я смогла сохранить вот эту реальность. Ту, в которой мы все друзья. Я не хочу их потерять, но я должна рискнуть. Если они мне дороги, я не могу оставить их жить в том мире, где Летта может стать королем. Даже если я потеряю их всех, пытаясь сотворить другой лучший мир. Я обвожу их взглядом одного за другим. На лице Тессы читается странная беззаветная преданность. Подбородок Джейси слегка дрожит, несмотря на все ее старания скрыть свои опасения. На лице Никласа написана «Спокойная сила». А Тейлон, даже теперь невзирая на то, что положение так серьезно. Выглядит так, будто готов рассмеяться. И Брам. Несмотря ни на что, я бы отдала все, лишь бы не потерять его опять. «Если это сработает, между нами все может измениться», — говорю я им. «Может быть, у нас не останется воспоминаний об этом пути, и мы вообще не будем помнить друг друга». Тейлон ухмыляется. «Я подобен плющу. От него трудно избавиться, если он уже укоренился». «Я никуда не денусь, независимо от того, будете вы меня помнить или нет». Брэм кладет руку мне на плечо. «Если это случится, мы найдем друг друга опять. Нам уже довелось это сделать». Я делаю глубокий вдох. Каждому из нас надо вооружиться. Тейлон открывает наплечную сумку с покупками, которые мы сделали на черном рынке. Я беру маленький кинжал. Только его я смогу удержать одной оставшейся рукой. «Когда будешь готова, будем готовы мы», — говорит Джейси. Мы бесшумно подбираемся к двери магазина. Я вынимаю из волос шпильку и отдаю ее Брэму, который неслышно вскрывает замок. Мы переступаем порог. В торговом зале тихо. А вдруг мы опоздали? Что если Летом уже изменил прошлое? На пол у моих ног падает красная капля. Моя рана опять начала кровоточить. и повязка на ней пропитана свежей кровью. Если бы Лэтом уже срастил одну из костей, у меня бы снова появилась кисть левой руки. «Держитесь за мной», — шепчу я остальным, когда мы беззвучно подходим к стеллажу, скрывающему вход в потайную комнату, и открываем его. Сейчас комната выглядит не так, как прежде. Везде мерцают свечи, на стенах и полу лежат тени. Лэтом сидит за длинным деревянным столом в центре комнаты, склоняясь над костями моей бабушки. Он так сосредоточен на своей работе, что не слышит, как входим мы. Рядом с ним стоит стеклянная банка, наполненная прозрачной жидкостью. В ней плавает моя кисть с ярко-красной меткой на запястье. Я стискиваю зубы, борясь с накатившей на меня тошнотой и испытывая одновременно облегчение и гнев. Он еще не закончил вершить магический ритуал. Не изменил прошлое, во всяком случае, пока. Но вид моих распухших пальцев, плавающих в кислоте, делает для меня утрату руки еще более реальной, чем моя забинтованная культя. Уголком глаза я улавливаю какое-то движение на другой стороне комнаты. Летом, берегись!» Из тени выходит обработчица костей, которую мы видели в челюстном предместе. Летом поворачивается, его рука сжимает рукоять клинка, А взгляд останавливается на мне. Рейна, отойди. Но его предупреждение запоздало. Брэм уже сунул пальцы в мешочек костей, висящие на его поясе. Рейна испускает душераздирающий вопль. Ее сломанная нога подгибается, и она валится на пол с искаженным лицом. Отойди от костей моей бабушки, говорю я. Летом не сдвигается не найдю. Его взгляд падает на мою левую руку. «Разве ты еще недостаточно страдала?» Брэм снова опускает руку в мешочек и переламывает надвое одну из мелких костей. Однако ничего не происходит. Пальцы Летом сжимают костяной эгрет в форме когтя у него на горле. Защитная магия. Раз она блокирует магическую силу Брэма, значит она куда мощнее, чем тот кулон, который мне дала Эвелина. «Мои страдания окажутся ничтожными по сравнению с тем, что я сделаю с тобой». Кинжал в моей руке дрожит, его рукоять стала скользкой от моего пота. Меня охватывает слабость, подступает дурнота. Все это скоро закончится», — говорит Лэтом. Сейчас в его голосе нет всегдашних резких ноток, он звучит почти нежно. «Дай мне закончить, и твоя боль исчезнет, ты будешь в безопасности». Тейлон осторожно подбирается к столу, и тут до меня доходит, что у него на уме. Мне необходимо удерживать внимание Лэтома на себе. Удерживать достаточно долго, чтобы Тейлон схватил банку с моей кистью. А без моих костей Лэтом не сможет добиться своего. Я буду в безопасности. Ты уже много месяцев пытаешься меня убить. Тебе нет дела до моей безопасности. Я запястьем откидываю волосы со лба. Тейлон делает еще один шаг к столу. Как ты думаешь, что будет с тобой, когда Верховный Совет прознает о твоей метке мастерства? Судьба, которую планирую для тебя я, куда более милосердна, чем пожизненное заключение на Острове Клыков. Не тебе планировать мою судьбу. Он улыбается, как будто я отпустила удачную шутку. А вот и мне. Тейлон хватает банку, и одновременно мы все кидаемся вперед. Мы пытаемся сорвать Эгрет с горла Латома, Но у нас ничего не выходит, он держится крепко. Я испускаю бессильный крик, но тут в комнату на полной скорости влетает ворон. вырезается в ключицу Лэтома и дергает Эгрет клювом. Эгрет наконец отрывается и со стуком падает на пол. В то же самое время Брэм ломает одну из косточек из своего мешочка, и бедренная кость Лэтома переламывается пополам. Его глаза широко распахиваются, и он валится со стула. «Его вопль звучит для меня как сладкая музыка. «Свяжите его», — говорю я. Никлас достает из сумки костяную веревку, заводит руки Леттема за спину и несколько раз обматывает веревкой его запястья. Летом пытается вырваться, и веревка затягивается еще туже, еще глубже врезается в его плоть. Рейна все еще стонет лежа на полу, и Никлас подтаскивает Летом к ней и кладет его рядом». я достаю и кладу на стол костяной нож иглу и расстилаю на нем кусок бархата затем снимаю с полок все банки и ставлю их туда же передо мной находятся кости бабули они сломаны, но полны возможностей они таят в себе бесчисленное множество самых разных путей изменения прошлого на меня с снисходит спокойствие я не знаю возможно ли вообще то чего я хочу добиться. Но если меня даже постигнет неудача, по крайней мере, я погибну, пытаясь отомстить за убийство моих матушки и бабули. Я вынимаю из питательного раствора первую кость и кладу ее на бархат. Я кладу пальцы на обе ее половинки и жду, чтобы они напомнили мне об увиденном мною в гадании на этих костях в последний раз. этому 17 лет. Одна половинка этой кости означает, что отец Лэттема тратит равные суммы и на доведование о выборе ремесла для своего сына, и на поиск его пары. Другая же половинка сулит другое. Все деньги должны целиком пойти на доведование о выборе его ремесла. Более дорогие кости, дорогая их обработка. Но мне не нужно ни то, ни другое. Я вспоминаю еще один путь – Узкий, малозаметный, который я увидела, гадая по другой из этих сломанных костей. Путь, на котором отец Летома потерял кучу денег, неудачно вложив капитал. Это была маловероятная возможность, но я сделаю так, чтобы реальностью стала именно она. «Ты не понимаешь, что делаешь», — говорит Лэтом. Его голос, полный мучения, звучит хрипло и натужно. «О нет, я все понимаю», — отвечаю я. и открываю все банки одну за другой, дотрагиваясь до каждой кости, пока не нахожу нужную мне. Я вспоминаю, что было сказано в одном из томов о сращении костей, которые я когда-то изучала. Я запомнила одну из его частей почти наизусть. Врачеватели иногда используют в своей работе донорские кости, фрагменты костей другого человека, чтобы починить кости их пациента. Если я смогу использовать этот принцип, То мне удастся из многих костей составить одну и выбрать такие пути, которые сделают Лэтема как можно более несчастным. Но сначала мне надо отрезать кусочек от этой кости. Тот самый ее уголок, на котором я прочла, что отец Летма разорится, он не сможет дать своему сыну высококлассное доведование, если у него не будет денег. Я настолько сосредотачиваюсь на своей работе, что вздрагиваю, когда тишину нарушает сдавленный хрип. Я поднимаю взгляд, и мир замедляется и становится безмолвным. В дверях стоит Тесса, а за ней виден мужчина. Это Ларс, личный костолом Лэттама, тот самый, который убил Деклана, который защищал Лэттама, чтобы тот мог убить мою мать. Должно быть, он только что вошел, и сейчас одна его рука обхватывает Тессу и прижимает ее спину к его груди. Прости, Саски, говорит Тесса. Я на секунду расслабилась и. Ее голос прерывается, когда Ларс стискивает ее горло. Я поворачиваюсь к Лэттему. «Вели ему отпустить ее. «А ты скажи своему другу отдать мне эту банку!» Я колеблюсь, глядя то на Тессу, то на Лэттему. «Где же выход? Как защитить Тессу, но не отдать ему мою кисть?» «Но я не могу придумать, как сделать и то, и другое!» «Отдай ему банку!» — велю я Тейлону. Саски! Он убьет ее, говорю я. Отдай ему банку. Ты уверена? Отдай ему банку, безэмоционально повторяю я. Тейлон выходит вперед и ставит банку на полпути между Летомом и мной. Летом, кривясь от боли, подползает к ней. Теперь прикажи своему костолому отпустить ее, говорю я. Летом чуть заметно кивает Ларсу, я поворачиваюсь и жду, чтобы тот отпустил Тессу. Но он не отпускает её. Он ломает ей шею.